Данглар выведал у Матильды адрес ресторана в квартале Пегаль, но заведение уже два года как закрылось. Весь день Данглар внимательно наблюдал, как Адемберг бесцельно бродит по комнатам. Инспектор считал, что расследование слишком затянулось, однако вынужден был признать, что они не в состоянии ничего сделать. Со своей стороны он буквально по крупицам просеял всю жизнь Мадлен Шатлен, но не нашел ни единой зацепки. Еще он навестил Шарли Рые и попросил объяснить причины его повышенного интереса к статье в той газетенке. Рые, застигнутый врасплох, обозлился. В особенности его задело то, что он ничего не сумел скрыть от Адамберга. Но Рые питал необъяснимую симпатию к Данглару. Глуховатый и тягучий голос этого человека, высокого и крупного, как ему представлялось, раздражал его куда меньше, чем мягкие, ласкающие интонации Аденберга. Ответ Рея оказался очень простым. Еще будучи студентом и изучая зоологию, он посещал лекции, которые читала Матильда Форестье. Это легко проверить. В те дни у него не было причин кого-либо ненавидеть, поэтому он мог беспристрастно оценить мадам Форестье. Он считал ее умной и соблазнительной женщиной и не забыл ни единого слова из ее лекций. Потом настало время, когда он решил вычеркнуть из памяти всю свою прежнюю жизнь. Но, услышав, как какой-то человек в холле гостиницы начал болтать о знаменитой дамочке, которая плавает по морям, он вдруг почувствовал, что пробудившиеся воспоминания ему приятны, и что ему хочется удостовериться, действительно ли речь идет о Матильде, и если да, то в чем ее обвиняют. Рее почувствовал, что Данглар вроде бы ему поверил. Тем не менее инспектор спросил, Почему Шарль не рассказал все это Адамбергу накануне, и почему он решил не говорить Матильде, что знал ее задолго до их случайной встречи в кафе на улице Сен-Жак? На первый вопрос Рея ответил, что не хотел, чтобы Адамберг еще больше портил ему жизнь. На второе, что предпочел бы не смешиваться с толпой вечных студентов Матильды, которые, постарев, превратились в покорных слуг прекрасной дамы. Такая роль не для него». «Если подвести итог, это мало что нам дает, подумал Данглар. «Вся эта сваленная в кучу полуправда только еще больше затягивает дело. Дети будут разочарованы». Однако именно Адамберга Данглар считал виновным в том, что дни шли так медленно, и их однообразное течение только иногда по утрам оживлялось сообщениями о появлении синих меловых кругов. Он предполагал, хотя ничем не мог это доказать, что именно Аденберг имеет пагубное влияние на ход времени. В результате на всех сотрудниках комиссариата пятого округа лежал отпечаток странного поведения их начальника. Кастро теперь не впадал в бешенство по малейшему поводу, как бывало прежде. Маржелон больше почти не говорил глупостей, и дело не в том, что один вдруг стал уравновешенным, а другой поумнел, просто люди словно поняли, что не стоит постоянно ломать голову и обсуждать рабочие вопросы. Хотя, возможно, это было всего лишь ощущение, возникшее у Данглара из-за бесконечных тревог, но ему казалось, что многочисленные мелкие взрывы и конфликты сначала стали меньше бросаться в глаза, потом потеряли смысл и, наконец, сменились беззаботной покорностью судьбе. Это представлялось ему гораздо более опасным. Все его коллеги как будто спокойно ставили паруса на своих лодках, и также спокойно смотрели, как паруса опадают, когда стихает ветер, и их нисколько не волновало вынужденное бездействие. Мелкие будничные дела шли своим чередом. За вчерашний день на одной улице было совершено три нападения на прохожих. Аденберг входил и выходил, исчезал и появлялся, и никто больше не упрекал его и не бил тревогу.